Глава 16 Радионов пересел в свой джип и поехал в офис «Авангарда», а я отправилась в сторону Заплатановки. Мы должны были снова встретиться через полчаса около бывшего кинотеатра «Космос». Я приехала туда раньше условленного времени, а ровно в три часа ночи позвонил Сергей Юрьевич и сказал, что мне придется еще подождать потому что на одном из его объектов произошло какое-то ЧП. Надеюсь, вы не вините в этом меня? Нет. Такие нештатные ситуации бывают едва ли не каждую ночь. Ничего страшного, просто наша операция немного откладывается. Не предпринимайте ничего самостоятельно, это может быть очень опасно. Каких-то полчаса и дальше все пойдет по плану. «Татьяна, включите музыку повеселее, чтобы не заснуть. И поверьте мне, время пройдет незаметно». Попытался приободрить меня Радионов. Я отключила телефон и подумала, что совершенно напрасно связалась с Катиным протеже. От такого помощника мало толку. Похоже, он действительно не мог работать с женщинами. Все его планы моментально срывались. Прямо-таки злой рок какой-то. Таня... «Неужели ты поверила в этот бред? Да Родионов просто вешал лапшу на уши. Пока ты ждешь его у кинотеатра «Космос», он тем временем со своими бойцами направляется к красному коттеджу, чтобы взять его штурмом. Сережа решил отстранить тебя от дела любой ценой, не мытьем, так катаньем. Запугать не удалось, купить не получилось, обидеть тем более. Осталось только обмануть. «Нет, дорогой друг, не на ту напал». Я повернула ключ зажигания и рванула на бешеной скорости вперед. Надо было спасать Гуревича и его дочь. Я надеялась, что последняя в знак благодарности расскажет мне все об убийстве Белозубова. Глубокой ночью машин на дорогах практически не было, поэтому я не обращала никакого внимания на светофоры и встречные полосы. Мне во что бы то ни стало, надо было попасть к дому, в котором удерживались заложники, первой. Только бы красный коттедж на краю Заплатановки оказался один. Я остановилась на пригорке, чтобы сориентироваться на местности. Полная луна и уличные фонари хорошо освещали поселок. Красный коттедж выделялся среди других домов своими размерами и высотой кирпичного забора. Так, ориентиры обозначены. Вперед, Таня, вперед. Несмотря на то, что моя девятка была обута в шипованную резину, Колеса стали скользить по накатанному снегу. Я катилась с крутой горки вниз и вдруг с ужасом поняла, что не могу справиться с управлением и вот-вот врежусь в кирпичную стену. Спокойнее, Таня, спокойнее. Сейчас руль резко влево. «Так, молодец». «Уф, кажется, пронесло». «Ну и повезло же забору. Обойдется без ремонта». Столкновение удалось избежать но меня закрутило на льду. Один виток, второй, третий. Вестибулярный аппарат кажется в норме. Жалко резину, но ничего, куплю новую. Отчаянно заскрежетали тормоза, нарушая тишину поселка. И девятка, врезавшись в снежный сугроб, наконец-то остановилась. Почему так темно? Неужели я на том свете? Нет, просто лобовое стекло завалило снегом. Хуже, кажется, полтачки ушло под снег. «Таня, ты жива?» «И да, и нет». «Как твоя голова?» «Не очень-то хорошо, но сотрясения вроде бы нет». «Интересно, я уже всех разбудила или надо добавить звуковых эффектов?» Я положила руку на руле, пронзительный звук клаксона взбудоражил окрестности. «Ладно, Таня, достаточно. Теперь ты точно всех разбудила, не переигрывай». Теперь надо предстать перед зрителями, если таковые, конечно, будут, во всей красе. Не каждую же ночь здесь случаются такие громкие происшествия. Я попыталась открыть дверцу, но мне это не удалось, потому что ее заклинило. Вот это в мои планы никак не входило. Я не собиралась серьезно калечить машину и уж тем более оставаться заживо погребенной под снегом. Время шло, но спасать меня никто не собирался поэтому пришлось выбираться из машины самой. Наверное, джентльменов среди жителей этого поселка не было. Очередная попытка открыть дверь со своей стороны оказалась безрезультатной. Зато дверь справа сразу же поддалась, и через нее я и выбралась наружу. «Так, Таня, кажется, ты все таки нарушила чуткий сон жителей поселка и обитателей Красного коттеджа в том числе». Окна во всех ближайших домах позажигались, а вот и первые любопытные. Только, увы, не из красного особняка. Неужели не сработало? Нужные мне люди только взглянули в окно и все. Я стала демонстративно стряхивать с себя снег. А это что еще за явление? Девушка, вы в порядке? Ко мне поспешно подошел пожилой мужчина с длинной седой бородой. В Белом тулупе и валенках. Просто Дед Мороз какой-то. Вам моя помощь нужна? Уж чья, чья, твоя помощь, дедуля, мне точно не понадобится. С тебя же песок скоро начнет сыпаться, а напрашиваешься в помощнике. Нет, спасибо. Руки, ноги вроде бы целы, ответила я. А машина, с ней все в порядке. Думаю, да. «Утром придет мой шофёр, он мог бы посмотреть ваш автомобиль». «Думаю, это излишне». «Милая девушка, как же вас так угораздило въехать в этот сугроб?» «Сама удивляюсь», — ответила я из-под тишка, поглядывая в сторону красного коттеджа. Пойдемте ко мне. Выпьете горячего чаю, согреетесь, придете в себя, а утром займемся вашей машиной». «Спасибо». Процедила я сквозь зубы. Мне надо было во что бы то ни стало отделаться от этого старикана, потому что приоткрылись нужные ворота. «Спасибо, да?» – переспросил Дед Мороз, делая акцент на последнем слове. «Спасибо, нет. Я не могу принять ваше предложение. Извините». Сказала я и отвернулась, давая понять, что наш разговор окончен. Я не думаю, что вы сможете самостоятельно выбраться из этого сугроба. Старикан никак не хотел сдаваться. Папаша, у меня все в порядке. Ясно же сказала, мне помощь не нужна. Тихо, но внушительно прошипела я, поскольку хотела бы быть спасенной кое-кем другим. В приоткрытых воротах нарисовался высоченный амбал в кожаной куртке и вязаной шапочке. Он прислонился к косяку закурил с интересом, наблюдая за происходящим. «Ну, как знаете, девушка?» – ответил старикан, переминаясь с ноги на ногу. Потом посмотрел в сторону соседа, приветственно махнул ему рукой и сказал мне напоследок. «Если надумаете принять мое предложение, то милости прошу. Оставаться ночью одной на улице не очень-то осмотрительно». В сумке зазвонил мобильник. Я абсолютно не сомневалась, что это Родионов, поэтому только уточнила сей факт, взглянув на дисплей, и сразу же дала отбой. Дед Мороз хотел что-то сказать по этому поводу, но промолчал. Наверное, мой разъяренный вид не очень-то располагал к дальнейшему общению. В общем, ненужный объект меня покинул, а тот, на чье приглашение я надеялась, продолжал стоять в воротах, скрестив руки на груди. У меня было такое ощущение, что он догадывается о моих планах, и поэтому откровенно посмеивается надо мной. Неужели те СМСки были не криком души, а чем-то вроде домашнего задания команде КВН? Смешно, ничего не скажешь. Я достала из сумки сигареты и закурила, потом стала ходить вокруг машины туда-сюда, делая вид, что размышляю, как выбраться из сугроба. На самом деле, я думала, что мне делать дальше. Время шло, но ничего путного в голову не приходило. Надо сказать, что я жутко замерзла, уши прямо-таки отваливались, а здоровенный мужик все еще стоял в воротах, поеживался, но не приглашал меня к себе погреться. Я села в машину, попыталась завести мотор. Именно попыталась и сразу же выключила. Мне надо было создать видимость, что машина неисправна. В заднее стекло я увидела, что амбал повернулся ко мне спиной, вероятно, решив, что шоу закончилось. Я тутчас вылезла обратно на холод и в этот момент увидела на пригорке джип Радионова. Наша совместная операция уже не могла идти по плану. Нужна была импровизация. Но способен ли на нее Радионов? Сможет ли он понять, что от него требуется в данный момент? Неужели сейчас из машины вылезут вооруженные до зубов бойцы авангарда и бросятся в открытые ворота? Кстати, Амбал остался в воротах, вероятно, догадавшись, что продолжение следует. Я метнулась от девятки к дому, на пороге которого снова возник Дед Мороз, делая вид, что жутко напугана появлением внедорожника и хотела бы получить обещанное убежище. Если бы старикан не появился, то мне пришлось бы просить помощи у Амбала. Но я изо всех сил старалась показать, что ни он сам, ни его дом мне не интересны. Джип остановился в нескольких метрах от меня, открылась дверь, и Родионов крикнул мне: Стой! Разумеется, я не собиралась останавливаться. Сергей вышел из машины и догнал меня почти у калитки. Дед Мороз не нашел ничего лучшего, как закрыть дверь у меня перед самым носом хам трамвайный. Я увидела боковым зрением, что Амбал не ушел, а с интересом наблюдает за происходящим. Собственно, на него весь этот спектакль и был рассчитан. Что ж, браво, Таня. Ты неплохая актриса. «Ты что себе позволяешь, дура?» – прошипел Родионов, схватив меня за руку. «Отпусти руку, мне больно». «Потерпишь, пойдем живо. Мы немедленно уезжаем отсюда». «Никуда я с тобой не поеду!» Выкрикнула я, что есть мочи. «Поедешь!» Радионов поволок меня в сторону своего джипа. Вряд ли он смог бы так натурально сыграть, если бы у него не было никаких причин, чтобы на самом деле дуться на меня. Откровенно говоря, мне было даже интересно, до какого накала может дойти его злость. В тот момент, когда Сергей почти втолкнул меня в джип, Амбал медленной походкой пошел в нашу сторону. «Что здесь происходит?» – осведомился он, остановившись в метрах в двух от нас. «Ничего особенного, уже уезжаем!» – буркнул Родионов. «Мне кажется, что девушка не хочет с вами ехать», – заметил Буга из красного коттеджа спокойным, но уверенным голосом. «А тебе-то что за дело?» она к тебе сюда что ли приехала?» «Отпусти девушку. Ей кажется больно». Родионов не просто отпустил меня, а даже толкнул в сторону амбала, после чего обошел машину, сел в нее и громко хлопнул дверью. «Если ты не хочешь ехать с ним, то можешь зайти ко мне». Покровительственным тоном сказал мой спаситель. «Там тебя никто не потревожит». Твоя машина, кажется, не на ходу. Я дрожала всем телом, только не от страха, от февральского холода. «Да, не заводится», – стуча зубами подтвердила я. «Ну, так ты идешь. Амбал был не очень-то галантен и не особенно настаивал на своем предложении. Закончив говорить, он развернулся и пошел к себе. Я поняла». Если буду ломаться, то упущу свой единственный шанс проникнуть в красный коттедж. «Не бросайте меня здесь!» – жалостливо попросила я и поплелась за своим спасителем. «Вернись!» – крикнул мне вслед Родионов, высунувшись в окно. «Как бы не так!» – сказала я в полголоса, но так, чтобы меня услышал амбал. Он оглянулся, подождал меня, и мы вместе зашли в ворота. Хозяин нажал на кнопку пульта, и они стали медленно закрываться. «Проходи», – незнакомец жестом пригласил меня в дом. «Расскажешь, что у тебя случилось? Я люблю слушать разные истории, только чтобы без слез и соплей». «Он так просто не уедет отсюда», – я кивнула головой в сторону улицы. «Наверное, я доставлю вам много хлопот». «Забудь о нем. Здесь ты в полной безопасности!» «А вы один живете в таком огромном доме?» Поинтересовалась я, когда мы оказались в большой комнате с камином. Хозяин ничего мне не ответил, только указал рукой в сторону кресла, стоявшего около открытого огня. Я села в него, не снимая короткой шубки. «Что будешь пить? Водку? Коньяк? Виски?» «Коньяк», – ответила я стуча зубами. Хорошо сейчас принесу. Сказал незнакомец и удалился. Я осталась одна и осмотрелась. Нет, замысловатый дизайн каминного зала меня интересовал меньше всего. Интересно, где держат заложников. Так, две двери на этом этаже, за одной из которых исчез хозяин. И винтовая лестница на второй этаж. Подозрительная тишина заставила меня усомниться в том, что в этом доме есть кто-то еще. Неужели я просчиталась, и на краю Заплатановки есть другой красный коттедж? Вроде бы все окрестности с горки осмотрела, прежде чем выполнять каскадерские трюки. Не хотелось бы, чтобы все мои усилия оказались напрасными. Может, не тратить время даром, а сразу пойти наверх и посмотреть, что там? Нет, не надо пороть горячку. Лучше сначала заслужить доверие. За спиной послышались неторопливые шаги. Я оглянулась и увидела своего Спасителя во всей красе. Сняв куртку и шапочку, он стал выглядеть старше и как-то привлекательнее. Это был высокий, широкоплечий мужчина лет 42-45. Его темно-русые волосы были зачесаны назад и блестели. Возможно, он даже успел причесать их и смазать гелем. Но больше всего меня поразили его голубые-голубые глаза, миндалевидной формы в сочетании со смуглой кожей. Этакая смесь европейца с азиатом. Да, интересный экземплярчик. Но что же у него в башке? Меня зовут Русланом. А тебя? Ева. Сама не знаю, почему я вдруг выбрала себе такое редкое имя. А главное, из другого устойчивого сочетания. «Пусть будет Ева», – ответил Руслан и поставил на столик сервированный поднос. На нем была бутылка коньяка, коробка шоколадных конфет и блюдце с нарезанным лимоном. «Во всяком случае, оригинально. Обычно девушки называются мне Людмилами. Итак, Ева, предлагаю тост за твое здоровье». «Спасибо. Я сначала чуть пригубила коньяк, А потом выпила полрюмки. Нет-нет, пей до дна, тебе надо согреться. Вот так. Молодец, бери лимончик. А теперь рассказывай. Руслан как бы не невзначай взял со стола мою сумочку, потрепал ее в руках, наблюдая за моей реакцией, а потом положил обратно. Что рассказывать? Что-нибудь о себе. Как оказалось здесь? почему со своим парнем поссорилась. К другому уйти хотела, а он не отпускает. Ляпнула я первое, что взбрело в голову. Руслан отнесся к моим словам с явным недоверием. Он усмехнулся и стал разливать коньяк по второй. У меня было странное ощущение, что он догадывается о моей миссии, но валяет дурака, чтобы немножко позабавиться. Я подумала, если еще хоть чуть-чуть выпью то меня начнет клонить в сон. Засну и тогда уж точно буду не в состоянии что-нибудь выяснить. Вот уж Радионов будет злорадствовать. Мне бы сейчас кофе, чашки две или три, да покрепче». «А что же тот, второй, которого ты предпочла? Он тебя защитить не может?» Чему-то улыбаясь, спросил Руслан. «Он сейчас в командировке». «Понятно». «Откуда же ты ехала в столь поздний час? А главное, куда? Что-то я тебя в нашем районе никогда не видел». Это было бы очень похоже на допрос, если бы Руслан не смотрел на меня такими ласковыми глазами и не улыбался. Я стала на ходу придумывать более или менее правдоподобную историю. Я из клуба ехала. Сначала подружку домой отвезла, потом в центр хотела свернуть. Но тут он появился и стал меня преследовать. Дорога скользкая. Извини, Руслан, я хотела бы умыться. Снег в глаза попал. Наверное, тушь размазалась. Есть немножко. Ну пойдем, я тебя провожу. Шубку свою можешь здесь оставить, и её никто не возьмет. Я скинула норковую шубку, взяла со стола сумочку и пошла за Русланом. Около двери он остановился, чтобы пропустить меня вперед, и легонько положил мне руку на талию. Меня моментально передернуло так, будто от ладони Руслана шёл электрический ток, он может нащупать пистолет. К счастью, Макаров находился с другой стороны. «Прямо по коридору, вторая дверь налево», — сказал Руслан. «Думаю, не заблудишься». Я закрылась в ванной, включила воду и, присев на край джакузи, стала лихорадочно соображать, что же делать дальше. Гробовая тишина в доме и железное спокойствие его хозяина не давали никакого повода подозревать, что где-то здесь томятся пленники, связанные по рукам и ногам. Похоже, Гуревич просто развел меня как дуру, а я ему поверила. Наверное, это был какой-то отвлекающий маневр. Но какая ему выгода от того, что эту ночь я проведу чёрти где? Может, Владислав Витальевич решил просто посмеяться надо мной? А что, если это всё-таки ловушка? Конечно, Руслан странный тип, постоянно чему-то загадочно улыбается. Кажется, он не ложился спать этой ночью. Во всяком случае, заспанным он не выглядит. Вот Дед Мороз, тот прямо на пижаму тулупчик набросил. А Руслан при костюме правда, без галстука. Будто он кого-то ждал. Не меняли? Интересно, Родионов будет действовать дальше по плану или преподнесёт мне какой-нибудь сюрприз? Мы договаривались, если через час я не выйду с ним на связь после того, как попаду в красный коттедж, то он начнет силовую операцию. Чёрт, он ведь был в джипе один. А где же его вооруженные бойцы? Полчаса уже прошло. Остаток времени надо использовать с толком. Я открыла сумку и стала проверять ее содержимое. Разных шпионских штучек в ней было полно, но в данной ситуации воспользоваться было нечем. Разве что вот это положить поближе. Умывшись, я вышла из ванной. До меня донеслись какие-то голоса. Значит, Руслан был в доме не один. Я рассчитывала тихонько постоять в коридоре и послушать, о чем говорят мужчины. Но у меня ничего не получилось. В дверном проёме показался Руслан. «Как дела, Ева? Не заблудилась?» «Нет, всё нормально. Ты, оказывается, не один?» «Да, вот ко мне тут друг заглянул». Невысокий мужик, стоявший за Русланом, кивнул мне головой, здороваясь. И сразу же отошёл вглубь гостиной. Разговорчивостью он явно не отличался а в его беглом взгляде я почувствовала настороженность. «Он займется твоей машиной». «Ночью?» – спросила я с нескрываемым удивлением. «Утром. Тем более, что оно вот-вот наступит». «Нет, я имела в виду, что друг заглянул к вам посреди ночи. Это как-то странно». «Ну, ты-то тоже не к обеду пришла». Заметил Руслан и снова загадочно улыбнулся. Знаешь, у нас тут дело одно неотложное нарисовалось. Пойдем, я провожу тебя в комнату для гостей. Отдохнешь там немного. Ты что, Ева, испугалась, что ли? Это ты зря. Все соседи видели, что я тебя приютил, поэтому ничего плохого здесь с тобой не случится. Пойдем. Пойдем, ответила я. «А ты что же, всегда делами ночью занимаешься?» «Частенько. Вообще-то я по натуре сова. Днем сплю, а ночью охочусь. Шутка юмора». Руслан весело рассмеялся. Мы стали подниматься по винтовой лестнице на второй этаж. И я почувствовала на себе пристальный и очень недружелюбный взгляд парня, неизвестно откуда появившегося в доме он сидел вольготно развалившись в кресле, в том самом, в котором совсем недавно располагалась я, и вращал на пальце кольцо с брелком и ключами. Руслан не представил мне его, не посчитал нужным. В общем-то, в этом не было ничего особенного, но мне показалось, что хозяин коттеджа не рад, что мы встретились, поэтому и поторопился развести нас по разным углам». Но я успела заметить, что гость был полной противоположностью Руслану. Низкий, щупленький, с сердитым выражением лица. Кажется, мы с первого взгляда жутко не понравились друг другу. «Вот, Ева, это твоя комната. Можешь закрыться, если не доверяешь нам. В 9 часов я тебя разбужу, если ты сама к этому времени не проснешься. Спокойной ночи». «Кстати, твой друг уехал, поэтому выбрось его из головы», сказал Руслан и подал мне шубку, которую прихватил по дороге. «Он не потревожит твоего сна. Поверю у тебя все будет хорошо. Постарайся заснуть». «Постараюсь», – ответила я, кокетливо улыбнувшись Руслану. А забирая из его рук шубку, незаметно бросила в карман его пиджака жучок, который успела достать из кармана. «Я ужасно рисковала». Руслан в любой момент мог сунуть руку в карман и обнаружить маленькую черненькую штучку непонятного назначения. «Нет, наверное, он не так глуп, поэтому сразу догадается, что это такое», – подумала я. Хотя мой жучок несколько нестандартный. Его сделал Виктор Иванович Валентинский, которого я в шутку называла «кулибиным наших дней». Пылая ко мне самыми нежными и светлыми чувствами, он сделал однажды мне просто бесценный подарок – набор жучков, разных по форме и силе восприятия звуков. Каждый из них передавал информацию на своей частоте, поэтому с помощью одного и того же плеера я могла слушать звуки, исходящие из разных мест, только переключая кнопки. Тот экземпляр, что попал в карман Руслана, хоть и был самым маленьким и неприметным, но по всем своим техническим характеристикам превосходил своих собратьев. В общем, для него совсем не было проблемой подслушать то, что говорится в радиусе 15 метров, даже будучи закрытым несколькими слоями ткани. Как мне посоветовал Руслан, я закрыла дверь на щеколду, береженного Бог бережет. Потом подошла к окну. Раздвинула жалюзи и посмотрела на улицу. Окошко выходило во внутренний дворик. Ничего интересного там разглядеть не удалось. Впрочем, нет. Я отметила про себя, что смогла бы в случае необходимости спрыгнуть вниз. Затем я достала из сумки наушники, выключила верхний свет, зажгла ночник и улеглась прямо в одежде и сапогах на двуспальную кровать, накрытую шелковым цветным пледом. Сначала разговор не представлял для меня никакого интереса. Речь шла об инвестициях в фирму «Волгарь». Это был просто разговор двух деловых людей. Криминала никакого не было. Меня смущал только тот факт, что разговор о бизнесе происходил глубокой ночью. Потом незнакомец сильно закашлялся и сказал, «Давай поговорим в твоем кабинете. Ты думаешь, что Ева нас подслушивает?» Руслан, я просто поражаюсь твоей неосмотрительности. Ну хорошо, пойдем в кабинет. Какое-то время в наушниках была тишина, поэтому я воспользовалась паузой для того, чтобы связаться с Радионовым. Я достала из сумки мобильник, сначала убрала звук, а потом послала Сергею смс, давая понять, что у меня все нормально, но мне нужно дополнительное время, чтобы во всем окончательно разобраться. «Ты можешь мне толком объяснить, откуда эта шалава свалилась?» «Митя, не горячись. Я пригласил к себе девушку, потому что она мне понравилась. Я наблюдал за Евой. У нее есть характер и склонность к авантюризму. Это то, что мне нужно. Нам нужно». «Интересно, что это им нужно?» «Меня стало раздирать любопытство». А ты уверен, что она оказалась здесь по чистой случайности? Митя, я тебя умоляю, ты стал излишне подозрительным. Это не так уж плохо. По дороге я встретил не только черный Митсубиси, наверху еще стояла газель. Ну и что? Я нутром чую, не к добру все это. Вот выпьешь еще 150 граммов, и все пройдет. Я фальш за чую. А в Еве ее нет. Знаешь, Митяй, я спас ее от бывшего Хахаля, который едва не разбил ее милое личико. Она будет чувствовать себя в долгу передо мной. Может даже влюбится в меня и будет делать все, что мне нужно. Я не буду слишком спешить. Вот это правильно. Сутрица надо будет проверить, кто она такая на самом деле. А главное, кто ее друзья. Я запомнил номера машин. Позвоню Лессаму, он пробьет номера, и мы будем располагать самой достоверной информацией. Не возражаю, проверяй, но я думаю, что все будет в порядке. Кстати, посмотришь ее машину. Если надо, отбуксуешь ее на СТО. Пусть починят там, естественно, за мой счет. Будем завоевывать внимание Евы медленно, но верно. Мужики захихикали. А я от злости едва не схватила с тумбочки ночник и не бросила его в стену. Коварный замысел Руслана по отношению к моей персоне меня жутко возмущал. Но на первый план вдруг вышел вопрос. Какое отношение все это имеет к расследованию, которым я занимаюсь? Мне было страшно признаться себе в том, что я сбилась с пути и оказалась в западне. «У нее симпатичная мордашка, не правда ли?» – спросил Руслан. Она будет легко покорять сердца мужчин в радиусе трех километров. Да и фигурка у нее ничего. «Хам! Что значит ничего?» – мысленно возмутилась я. «Да у меня идеальная фигура. Не каждая модель может такой похвастаться». «А главное, манеры не испорченные. С ней можно выйти в свет. Не то что с галчонком» а вечные истерики какие-нибудь закатывала». Услышав это имя, я едва не подпрыгнула от радости. Впрочем, Руслан мог говорить вовсе не о чужой, а о другой женщине. Как назло, мужики замолчали. Мне были слышны только шаги, непонятные звоны покашливания. «Ладно, давай выпьем за упокой ее грешной души», наконец сказал Руслан все таки столько лет она на меня работала. А сколько пенок было, особенно в последнее время. А помнишь, в прошлом году я ездил в Москву, улаживать конфликт в Волгаре. А чего мне стоило расстроить ее свадьбу с Ромкой Бондаревым? Да уж, грязи ты на нее ушата два вылил. Так, Таня, столько совпадений быть не может. Речь идет о той самой Галине. Катерина отбила у нее никого иного, а именно Романа Бондарева. О нет! Они пьют за упокой ее грешной души. Ясный перец. Галина была не святая, но неужели они уже отправили ее на тот свет? Кажется, я опоздала. А где же труп? Точнее, два трупа. Ее и Гуревича. Да, Митяй, нервишки у тебя ни к черту. «Ты зачем сейчас дверь открывал? Думал, что Ева за дверью стоит?» В голосе Руслана явно слышалась насмешка. «Да, именно так я и думал. Ты будешь смеяться, но у меня такое ощущение, что она все слышит». «Еще как слышу!» – злорадно усмехнулась я. «Не болтай глупостей. Лучше скажи, ты уверен, что все прошло гладко?» Бэха так летела во враг, что живым там никто остаться не мог. Но не взорвалась? Нет, это только в кино машины всегда взрываются, а в жизни раз на раз не приходится. Да и к чему нам этот фейерверк? Короче, тачка полностью ушла под снег, найдут их только по весне, как подснежники. Ладно, забудем об этом. Хотя нет, еще одно дело осталось недоделанным, Надо будет ну рот заткнуть. Если за дело взялся частный детектив, то он может на этого пьяницу выйти. Я почувствовала, что кровь стала отчаянно пульсировать в висках и сняла наушники. Все, что мне хотелось услышать, я уже услышала. Теперь надо было что-то предпринимать. Во-первых, надо было спасти жизнь Анатолию, единственному свидетелю, оставшемуся в живых. Я набрала Родионову смс-ку, в которой обозначила адрес, и попросила срочно взять Аленина под защиту. Искать ночью овраг, в котором погребены Галина и ее отец, было делом практически безнадежным. Да и стоило ли с этим спешить? Кажется, Митяй был твердо уверен, что им не выжить. Моей самой главной задачей было задержать Руслана и его сподручного. Я сразу смекнула, что лучше вязать их по отдельности. Причем хозяина красного коттеджа я собиралась взять на себя. Он доверял мне, а значит, справиться с ним было не так уж сложно. А вот Митяя можно было отдать Родионову и его ребятам. Только бы Митяй не успел получить информацию обо мне от какого-то своего лысого дружка. Предупредит Руслана, и тогда мне не сдобровать.